Глава 20. Неизвестная сторона. Ожидаемая боль не пришла. Все мертва. Энира открыла глаза и не поняла, где находится. Первое, что она сделала, судорожно схватилась за горло. Поняв, что шея не пострадала, Лира щупала голову. Убедившись, что все на месте, она начала озираться по сторонам. Вокруг живые изгороди, увитой виноградной лозой, освещаемой лишь тусклым серебряным светом чары. Эй не помнила это место. Они с Айданом проходили здесь часа четыре назад, когда шли на праздник. Он еще зачем-то распустил охрану. Король сорвал кисть винограда, настаивая, чтобы Энира попробовала. После того, как ягода попала в рот, в глазах начало сильно двоиться. Так вот, почему она жива. Айдан создал ее двойника. Но как? Энира же была на празднике. Или она думала, что была? И зачем он вообще это сделал? Разве король мог знать, что появится Хардрак? Кардрак! пронеслась ненавистная мысль. «Убил меня! И даже не поморщился! Асселеру обещал, что присмотрит за мной! Что за лицемер?» Кипя от гнева, Энира пыталась выйти из лабиринта виноградных зарослей. Спустя только минут тридцать, злая как кардаш, она, наконец, вышла на дорожку, усыпанную гравием. Вдоль нее до самого замка стояли статуи мифических существ, чередуясь с фонтанами. В противоположной стороне мерцали огни факелов, и разносился гомон собравшихся людей. Энера даже не обернулась, сразу направившись в замок. Злиться или нет на Айдана она пока не решила. Ох уж это его любовь к представлениям. Он приказал ее убить, но в то же время как бы и спас, создав двойника. За месяц Лира уже почти привыкла к его играм. Многие из них казались ей даже забавны. Однако подобного еще не случалось. Но вот Хардрак... «Бэр!» — словно в торе мыслям Эниры послышался за спиной голос подмастерья. Лира даже не попыталась справиться с вмиг нахлынувшими чувствами. Она быстро нагнулась, схватилась с дорожки горсть мелкого белого гравия и, развернувшись к тейпу, со всей силы запустила в него камнями. Хардрак находился метрах в десяти от нее, так что парочка снарядов все же попала по его руке, которой он успел закрыть лицо. «Сволочь! Голову мне отрубил!» — закричала на него Энира. «Да чтоб ты в бездну уже провалился! Сколько можно? Какого кардаша ты сюда притащился?» Пока Лира яростно выплескивала свои эмоции, она бессознательно отходила спиной от приближающегося к ней Хардрога. Но, несмотря на оскорбления и брошенные в него камни, он, похоже, нисколько не злился. На его лице играла до боли знакомая ухмылка. «Спокойно, Бэр, Разве я похож на человека, который может отрубить голову?» Энира не оценила сарказма. «О, так смешно! Куда смеяться? Покажите!» Когда Лира поняла, что Тейп движется быстрее, чем она, Эни предупреждающе крикнула. «Не подходи ко мне, понял?» Хардрог пропустил угрозу мимо ушей. Тогда Энира резко наклонилась и схватила с дорожки еще одну горсть, твердо набереваясь в него запустить. Но стоило ей распрямиться и замахнуться для броска, как она вдруг поняла, что оказалась приподнятой над землей, прижатой спиной к Хардрогу, а руку с камнями ломит от боли. Пальцы самопроизвольно разжались. Мелкий гравий с тихим шуршанием посыпался на землю. «Не доводи до греха, Бэр», сказал Тейп опасно вкрадчивым голосом ей на ухо. «Я знал, что ты всего лишь иллюзия. И успокойся, здесь я не по твою душу». Может, от того, что Энира повзрослела за прошедшие месяцы, или из-за того, что больше не вквихли и ни от кого теперь не зависит, но ни Хардрак, ни его слова ее не напугали. Единственное, что она чувствовала, так это острую неприязнь и неуют положение, в котором оказалась. «На землю отпусти меня!» – холодно сказала Лира. Подмастерье выполнил просьбу. Развернувшись к нему лицом, Энира деловито подтянула корсет, расправила складки своего бежевого платья и с презрением, посмотрев в его глаза, спросила – И как же ты понял, что я всего лишь иллюзия, если даже я не поняла? Этот павлин так тебя облизывал и восторгался, что только дурак мог не понять, что он никогда бы не приказал тебя убить. К тому же он постоянно лез в мои мысли. Все это было чистой воды проверкой. Кстати, да. Как тебе удалось соврать насчет того, что ты не Квихельм? Меня ты обмануть можешь, Айдана нет. Как ты смог обойти приказ говорить правду? Это еще тогда в саду показалось и нерестранным. Хардрак, конечно, уникум, но всего лишь человек, не маг. Ему не под силу тягаться с правителем Фастейна. «Твой Айдан не так силен, как ты думаешь. Его воля ничто по сравнению с моей». Ледяным тоном ответил Тейп, словно тот факт, что его вообще посмели с кем-то сравнить, страшное оскорбление. «Я здесь не для того, чтобы служить этому шуту. Как только дело, что привело меня сюда, будет сделано, я незамедлительно покину Кюнганд. «Дело? Ты пришел освободить Квихельмов?» «Неужели Хардрак все время знал, что они в Фастейне, даже когда Энира еще была в Квихле?» Нет. «Какой же тогда?» «Это не твоего дело, но то, что ты здесь, облегчает мою задачу». Захотелось ударить Хардрога. «Если задача облегчается в ее присутствии, то это как раз-таки ее дело. «Ты пришел, чтобы освободить... меня?» Противоречие своим злым мыслям миролюбиво предположила Энира вслух, в надежде получить хоть какое-то объяснение. «Я уже сказал, что здесь не из-за тебя. Можешь развлекаться с этим фигляром, сколько влезет». Грубо ответил Хардрак, после чего с неприязнью добавил, направившись к замку. «А теперь иди за мной. Мне велено сопроводить тебя до твоих покоев». «С чего бы вдруг?» Не двинувшись с места, Лира подозрительно уставилась в спину подмастерья, чувствуя приближение нечто такого, что может сделать пребывание в Кьюнганском замке невыносимым. Квихельм, раздраженно вздохнув, обернулся к Энире. Очевидно, это самое нечто особого восторга в нем тоже не вызывало. «Король назначил меня твоим охранником». И теперь, когда его не будет рядом, это придется делать мне. «Черт из два, не будешь ты моим охранником! Еще полгода с тобой я не вынесу!» Очень грубо для воспитанной Лира обескураженно выкрикнула Энира. Похоже, Хардругу ее слова совсем не понравились. Ноздри гневно раздулись, а глаза блеснули недобрым огнем. «Твое мнение никто не спрашивал, Бэр. Хочешь ты этого или не хочешь, так будет». «Мне нужно сделать дело, и пока я его не выполню, ты будешь меня слушаться. Если король поручит петь тебе колыбельные на ночи и кормить сложки, ложки, значит, ты будешь восторженно внимать песни и послушно открывать рот. А теперь иди за мной». «Я никуда с тобой не пойду!» Сквозь зубы отчеканила Энни, сжав кулаки. Несмотря на то, что всего несколько минут назад Лира собиралась прямиком в замок, она вдруг решила идти куда угодно, только не туда. «Бэр, я в любом случае выполню приказ короля». Есть два варианта развития событий. Либо ты идешь своим ходом, либо я приволоку тебя в спальню силой. Выбор за тобой». Хардрок произнес это настолько равнодушно, словно выбирал между двумя кусками пирога с разными начинками. Нира сейчас очень жалела, что у нее под рукой нет лука со стрелами. С каким удовольствием она всадила бы в него что-нибудь острое. «Никуда ты меня не приволочешь. Тебе неизвестно, где мои покои». «Хочешь проверить?» — развел руками тейп, гадко усмехнувшись. Скорее всего, он не знал. Но в любом случае испытывать судьбу, когда речь заходила о Хардроге, Энира не собиралась. Скрипнув зубами, она молча направилась в сторону замка, пройдя мимо него. Они миновали фонтан в форме двух красивых переплетенных друг с другом рыб, когда Энира, несмотря на всю свою бешеную злобу, не выдержала и, развернувшись к Хардрогу, с осуждением не спросила. — Как ты мог обрезать свой хвост? Ты же Квихельм! — Это всего лишь волосы, Бэр «Это ваш отличительный знак. Люди узнают вас по вашим прическам. Это же трусость обрезать волосы, чтоб тебя не приняли за Квихельма. Даже самый никчемный Квихельм никогда не сделает этого, даже если ему прикажут идти в логово сотни мартынийцев. Но ты же не такой. Зачем ты это сделал?» Хардрак насмешливо хмыкнул. «Я не считаю себя Квихельмом». Энира встала как вкопанная. «Ты по один из лучших. Если он не считает себя Квихельмом, то кто тогда вообще может себя им считать?» «Иди». Что значит, ты не считаешь себя Квихельмом?» Удивительно, но Тейп сегодня был на редкость откровенен. «То, что мне далеко параллельно, на все братство вместе взятое. Мне не волнуют ни его проблемы, ни его враги, ни его законы. Квихл был мне нужен лишь для того, чтобы научиться убивать». Это показалось и нережутчайшим святотатством. «Но братство ведь научило тебя всему. Мастера дали тебе знания, крышу над головой, передали свои умения, а ты... ты даже не чувствуешь благодарности? Как ты можешь?» «Братство делало это в первую очередь для себя. Долг свой я ему отдал, четыре года мотаясь по свету и выполняя такие приказы, о которых тебе даже знать не стоит. Я ничего не забываю, в том числе и добро. Квихельмы могут быть спокойны, их я не трону». «Не тронешь?» Со смешком выдохнула Лира, подумав, что ослышалось. «Хардрак, конечно, искусный воин, но не настолько, чтобы противостоять братству. Надеешься кого-то сильно напугать?» На этот вопрос подмастерье не стал утруждать себя ответом. Он лишь кивнул головой в сторону замка, сказав одно слово. «Иди!» О, «Оркус ты мой! Да чего ж самоуверенное создание? Смотри, как бы пупок не развязался!» Издевательски подумала Лира, послушно развернувшись и направившись в замок. Эта мысль настолько веселила, что даже неплохо подняла настроение. Дойдя до своей спальни, Энира открыла было дверь, но подмывающие ядовитые слова, вертевшиеся на языке, не дали ей зайти внутрь. Она повернулась к тейпу и с подлой веселостью сказала... «А знаешь, я все-таки сбежала из Квихла, несмотря на то, что ты мне не позволял. Справедливость-то существует!» Хардрак посмотрел на нее тяжелым взглядом, вызвав внутри неприятное волнение, и, сделав пару шагов навстречу, подошел почти вплотную. «Твои друзья сидят в казематах, а ты в заложницах у короля Фастейна!» Слегка склонившись к лицу Эниры, растягивал он каждое слово. «Так что да, пожалуй, справедливость существует!» Тейп также медленно, как говорил, отстранился, после чего шагнул к двери и толкнул ее, жестом показывая, чтобы Нира вошла внутрь. Чувствуя, что ее прямо-таки раздавили, как букашку, в надежде хотя бы уйти достойно, Лера гордо распрямила спину, смерила Хардрога надменным взглядом и, не говоря ни слова, переступила порог, хлопнув перед носом подмастерья дверью. А ведь Тейп прав, чего ей удалось добиться всем этим побегом? Только лишь дополнительной потери времени. Накатило горькое чувство ненаправленной обиды на все и ни на что сразу. Втянув живот к позвоночнику, Энира расстегнула тугие крючки на корсете и с блаженством сняла с себя переливающееся золотым блеском бежевое платье. Закинув его на ширму, она начала медленно снимать изумрудное ожерелье и такие же серьги, небрежно кинув их в глубокую шкатулку, стоявшую на туалетном столике возле комода. После того, как последняя шпилька была вытащена из высокой прически, а волосы выпущены на свободу, Энира залезла в просторную белую рубашку и с наслаждением повалилась на широкую кровать с белоснежным балдахином, где могло бы поместиться еще десять таких Энир. Она не стала зажигать свечи, ограничившись светом чары, что рассеянно светил в широкие окна с обеих сторон от изголовья кровати. Лира была уверена, что скоро придет Айдан. Он почему-то постоянно расшибался в лепешку, чтобы расположить ее к себе. И в том, что король заявится объяснить свою выходку, даже сомнений не возникало. Энира не ошиблась. Через полтора часа Айдан ввалился к ней в комнату в крайне игривом расположении духа. При его появлении Лира неохотно села в кровати, вытянув ноги на прикроватный пов. Король подошел к комоду, стоящему напротив, и вальяжно на него облокотился, начав рассматривать Эниру довольным хмельным взглядом. «Ты, наверное, злишься на меня за то, что я велел отрубить тебе голову», спросил он, когда его взгляд, наконец, дополз от ног до лица девушки. За месяц Лира хорошо усвоила одну вещь. Как бы Айдан на нее не смотрел и, что бы ни говорил, он ее не тронет, поэтому спокойно отнеслась к этому неприятному разглядыванию. «Нет», «Я злюсь на тебя за то, что ты приставил ко мне этого душегуба». Айдан оттолкнулся от комода и медленно подошел к Пуфу, сев на корточки перед Лирой и мягко обхватив руками ее лодыжки. «Чем же он тебе так не по нраву?» с улыбкой спросил он, водя пальцами по гладкой коже. «Тем что?» — с раздражением начала Энира, пытаясь убрать пронырливые лапы короля. Но он лишь ловко поймал ее за пальчики, поцеловав запястье, и дальше продолжил гладить ровные ножки. Не став с ним больше бороться, Лира продолжила. «Ты, Айдан, странный до невозможности, а он так вообще в голову раненый!» «А вы знакомы?» — подозрительно спросил король, внимательнее посмотрев глаза напротив. На мгновение появилась соблазнительная мысль рассказать, кто из Хардерок на самом деле, чтобы его вытурили куда подальше. Но не отказалась от этой идеи, посчитав, что смерть подмастерья ни к чему. «Он голову мне отрубил! Как после этого я должна к нему относиться?» Айдан рассмеялся, мягко сжав игры. Он выполнил мой приказ, чем и заслужил доверие. «Это как-то должно улучшить мое отношение к нему?» «Нет, но...» Продолжая посмеиваться, начал король, но Энира его перебила. «Айдан, такого уговора не было. Ты выполнил часть нашего соглашения, отпустив пятерых моих квихельмов. Я же, в свою очередь, собираюсь выполнить свое. Мне не нужна сиделка». «Я его приставил к тебе в целях безопасности, а не потому, что не доверяю тебе». «Ну, конечно!» Теперь уже Энира смеялась. Их отношения с самого начала прям-таки пропитаны доверием. «Это правда!» — с таким искренним лицом сказал король, что даже сам Кардаш бы прослезился. «Я через седмицу уезжаю. Мне нужно, чтобы ты была под присмотром». «Под присмотром кого? Хардрога? Уж лучше ты меня с собой возьми, куда бы ни ехал, чем оставлять с этим». Хмель из синих глаз Айдана исчез, и он скрупулезно начал что-то высматривать в лице Энира. «Вы точно с ним не знакомы?» «Как я могу быть с ним знакома, если всю жизнь провела в Квихле?» Без труда солгала Лира, после чего со слезами в голосе начала жалобно просить. «Айдан, пожалуйста, не оставляй меня с ним! Не поступай так со мной!» Король на мгновение застыл. Энера подумала, что мольба возымела действие, но следующие слова разбили ее надежду в пух и прах. «Я не понимаю, почему это тебя так пугает. Но ну, не волнуйся, он тебе ничего не сделает. Он просто будет следовать за тобой тенью, чтобы оберегать до моего возвращения. Вот и все!» «В этом нет ничего страшного. Для Лир это вообще в порядке вещей». «А нельзя представить ко мне кого-нибудь другого?» — попыталась она схватиться за последний спасительный плотик. «Ты мог бы не брать с собой герцога Мирода или хотя бы того же самого Раймонда?» «Нет, нельзя!» — грубо отсек король, так что Лира даже удивленно распахнула глаза. За все время их знакомства он ни разу не повысил голос. Айдан поспешил реабилитироваться. «Зачем кто-то еще, если есть этот хардрак? Лучшего на роль твоего охранника не найти. У него на лице написано, что он отличный воин». Тон короля был безапелляционный, но он все же решил смягчить слова улыбкой, показав ямочки на щеках. «Что ж, ладно. Хочешь со мной по-плохому, значит, и я с тобой буду так же», — недружелюбно подумала Энира, после чего мило улыбнулась королю в ответ и ласково спросила. «Как долго тебя не будет?» «Месяц, может, чуть меньше», — благополучно обманувшись, спешно ответил Айдан. «Ты будешь по мне скучать?» «Нет, у меня же теперь есть Хардрок. Король залился хмельным смехом. Затем, ласково погладив ноги Лиры, мягко заговорил, неотрывно смотря ей в глаза. «Я слепну от губ твоих сладких, медовых, не зная, что прячешь под ними оскал. Я слышу твой голос столь чистый, знакомый, мне не вдомек, что себя потерял». Так манка, так терпка и так непокорно, твой образ преследует, мучит меня. И в мыслях моя ты, моя ты всецела. Я в пламе горю, я сошел уж с ума. Но ты лишь смеешься, смеешься презренно, как лезвием ранишь ты сердце мое. От слов твоих горьких так больно, так скверно. Что нет больше смысла не нужен никто. Закончила за него Энира, вспомнив, как несколько лет назад я рассказывал этот стих Фихад. Выражение лица Айдана с одухотворенно-поэтичного сменилось на удивленное. «Потрясающе!» – рассмеялась девушка. «Что король, что сын рыбака. Умоляю, Ваше Величество, не пытайтесь более покорить меня стихами из романов. Мне кажется, я знаю их все». «Откуда же?» «Неважно». «Ах да, Айдан!» – вспомнив про свои странные путешествия в пространстве, сменила тему Энира. «Как так вышло, что на празднике был мой двойник, а я даже это не заметила?» «Если бы сегодня тебе не отрубили голову, ты бы и дальше не замечала». Лиру это потрясло, но внешние ее чувства никак не проявились. «Хочешь сказать, что уже не первый раз меня раздваиваешь? Но почему я не замечала раньше?» «Похоже, внимательность не твой конёк «Но как ты это делаешь?» «Пожалуй, я оставлю пару секретов для себя. Ты не возражаешь?» Энира возражала, но настаивать не стала. Вместо этого она наклонилась чуть вперед и уважительно произнесла «Великолепная магия, ваше величество! Мои восхищения!» Айдан вновь рассмеялся. Лера до сих пор не понимала, что его вечно так смешит. «Завтра у меня аудиенция с технурским послом. Мне понадобится твой глаз, алмаз!» Уже серьезней сказал он, затем, поцеловав Эниру в обнаженной коленке, заботливо добавил «Сладких снов, красавица!» Дождавшись от Лиры улыбки, Айдан поднялся и направился к выходу, обернувшись в дверях. Как только король вышел, Энира откинулась на мягкое покрывало и, уставившись в потолок, начала думать, как можно пробраться в подвальные темницы, чтобы освободить Юхана и Кифа, когда правитель Фастейна покинет свое королевство. Проблема в том, что Квихельмы необычные обычные заключенные. Они сидели в отдельных камерах и охранялись великим множеством латгардов. Мимо них и комар не пролетит, а уж человек... Размышляя, как попасть в эти подвалы, Энира не заметила провала в туман сна. Через седмицу Айдан уехал, забрав с собой Раймонда и Квихельмов, которые после зомбирования беспрекословно ему подчинялись. За все время подготовки к походу Лира ни разу не встретила в замке Хардрага, чему была чрезвычайно рада. Но стоило королю покинуть к как на следующий же день ее ожидал пригадкий сюрприз. Нежиться в объятиях сна утром, когда знаешь, что никуда не надо вставать сладчайшее чувство, но оно неизбежно превращается в наимерзейшее настроение, если тебя неожиданно будет. Энира проснулась от странного звука, раздающегося в ее комнате. Это было похоже на шаркающий металлический скрежет. В полном недоумении она открыла глаза и села в кровати. Сначала Лера подумала, что все еще спит. На комоде по-хозяйски сидел Хардрок, поставив ноги на выдвинутый второй ящик и гладила силком лезвие кинжала. Энира протерла глаза ладонями, но сидящий на шкафу тейп не исчез. «Ты, ты что здесь делаешь?» – ошарашенно спросила она. Хардрак перевел ленивый взгляд с ножа на Лиру. «Много спать – дело не знать. Добра не видать, Бэр. просто сказал он и вновь принялся полировать кинжал. Вспомнив, что Айдан наказал подмастерью охранять ее, Нира в ужасе поняла, что Хардрак воспринял его слова слишком буквально. И «Если сейчас что-нибудь не предпринять, то он так и будет будить ее по утрам». Соскользнув с постели, Лира выбежала на середину спальни и яростно ткнула пальцем в сторону двери. «Убирайся из моей комнаты!» «Скромнее надо быть, Бэр!» С усмешкой сказал Хардрак, глядя на встрепанную после сна Эниру, одетую лишь в короткую до середины бедра рубашку. Это ее нисколько не смутило. Наоборот, взбесило еще больше. За два больших шага преодолев расстояние до комода, Лира яростно пнула по открытому ящику, с треском его захлопнув и выбив опору из-под ног подмастерья. «Ты меня еще скромности поучи!» гневно крикнула она, а затем вновь эмоционально указала пальцем на дверь. «Убирайся, я сказала!» Тейп спокойно спрыгнул со шкафа и, криво ухмыльнувшись, с расстановкой произнес. «Я теперь твой надзиратель, и мне велено охранять тебя так, словно ты дитя Гелы и Оркуса. Так что отныне я могу появляться в твоей комнате, когда посчитаю нужным». Кровь закипела от бешенства. И самое безобразное, и Нира ничего не могла с этим поделать. Силы с Хардрогом не померишься, убеждения не помогут, даже пожаловаться некому. Айдан сам того не подозревая, дал ему в руки практически неограниченную власть над ней. «Вон, вон, вон!» От бессилия топнув ногой, начала она кричать, тыкая пальцем в дверь. «Катись отсюда, проклятый Дарс!» В последнее слово Лира вложила все свое презрение, но на Хардрога это впечатление не произвело. Он лишь неспешно засунул кенжал за пояс и спокойно сказал. «А теперь, когда ты осознала истинное положение дел, можешь, наконец, одеться и выйти из комнаты». После этого он развернулся и направился к выходу, заставив Аниру клокотать от негодования». «Да я лучше здесь буду сидеть, пока Айдан не вернется!» «Прекрасно! Мне хлопот меньше!» Сказал он и вышел из комнаты. Чувствуя, что сейчас лопнет, Энира плотно сжала челюсти, закрыла глаза и с шумного дыхания медленно начала переходить на более ровное. Разжав кулаки, она раздраженно фыркнула, поняв, что сидеть целый месяц и заперти не выход, и в отвратительном расположении духа пошла выбирать платье. Такого скверного дня у Эниры, наверное, за всю жизнь не было. Последние полгода в Квихле она хоть и была вынуждена находиться в обществе Хардрога, но чтоб так? Никогда. Весь день он просто молча сопровождал ее везде, куда бы она ни пошла, и этим невообразимо действовал на нервы. Чтобы себя развлечь, она пыталась общаться с обитателями замка, но у Хардрога был настолько мрачный вид, что никто не мог расслабиться его присутствие, так что у всех собеседников Лиры вдруг возникали неотложные дела». Как только к вечеру Энира вернулась в свою комнату, хлопнув перед Хардрогом дверью, она твердо решила пробраться ночью в темницу к мальчишкам. Страха не было. Неважно, попадется Лира или нет, все равно ей ничего за это не будет. Когда время перевалило за полночь, Энира, надев черную великоватую рубашку и штаны, выскользнула из своей комнаты, молясь, чтобы не встретился Хардрог. К счастью, в это время суток замок словно вымер. Лишь тихое шипение волшебных светящихся шаров в лампах на верхних этажах и потрескивание факелов на нижних. Энира не была уверена, что движется в правильном направлении. Она вообще не была уверена, что Квихельма в замке. Но как только Лира с трудом отворила тяжелую диссовую дверь, ведущую в холодный подвал, сразу поняла, что на верном пути. Стоило ей зайти в темный коридор, как на нее изумленно вытаращились два латгарда. «Лира и Нира", опомнился первый стражник с пышными раскидистыми рыжими усами-щеточкой. То, что он знал, кто она такая, нисколько не удивило Лиру. Они в замке неизвестно было разве что мышам да мокрицам. Я начала было Энира, собираясь соврать, но вдруг решила действовать так, как научила ее Тейп. «Я слышала, что здесь держат Квихельмов. Не столько про них рассказывали. Говорят, они могут убивать одним только взглядом. Всю жизнь мечтала их увидеть. Они правда здесь?» Латгарда переглянулись между собой. Затем вновь посмотрели на Эниру. Она широко распахнула полные надежд глаза, пытаясь сколыхнуть в стражниках трепетное чувство, уже не раз замечая, что стоит придать подходящее выражение своему лицу и сказать правильные слова, как мужчины дают слабину. Пусть Оркус обделил физической силой, зато наградил другой. «Да-да», — неуверенно сказал Усач, заикнувшись, словно уже на середине этого короткого слова пожалел, что начал говорить. «То есть нет?» Ну и Нира сделала вид, что последних слов не слышала. Она восторженно охнула и лучезарно, улыбнувшись Усачу, подбежала к нему и обхватила его неприятно мокрую холодную руку своими теплыми ладошками. «Не может быть! А вы не могли бы мне показать их? Хотя бы одним глазком на них посмотреть? Пожалуйста!» Ладгард оцепенел. Он с каким-то ужасом и безнадежностью смотрел в глаза Лиры. Усач глянул на дверь в другом конце коридора. Энира поняла, что он уже почти готов ее провести к Вихельмам, но все испортил второй латгард, похожий на тролля. «Вам нельзя здесь находиться, Лира Энира. Вы должны уйти!» Пробасил он, заставив одновременно вздрогнуть Лиру и Усача. Рыжий латгард встряхнул головой и, сведя свои кустистые брови, очень уверенно и наставительно сказал. «Да, Лира Энира, вы должны немедленно уйти. Сюда запрещено посторонним. Я провожу вас до ваших покоев». Усач аккуратно взял Эниру чуть выше локтя и повел к выходу. Лира поняла, что пора действовать радикально. Как только рыжий Ладгард подвел ее к двери, Нира резко вырвала свою руку и со всей силы, что в ней была, ударила мужчину головой о каменную стену. Раздался громоподобный звук упавшего на пол крупного тела, закованного в железные доспехи. Ждать, пока второй стражник придет в себя, Лира не стала. Она быстро подбежала и от души зарядила троллю между ног. Ладгард взвыв, повалился на пол. Энира выхватила у него из-за пазухи кинжал и тупой рукояткой ударила по затылку. Стражник затих. Лира понимала, что все получилось лишь благодаря эффекту неожиданности. Поэтому и дальше решила идти этим путем. За дверью на другом конце коридора послышался глухой металлический звон, словно кто-то тряс мешок с железными кубками. Энира стрелой полетела в сторону шума, прижавшись к стене за дверью. Сердце колотилось, как бешеное. Пару секунд, и в коридор вышли еще трое латгардов. Эниру они не заметили, направившись к оглушенным мужчинам. Бесшумно она скользнула в открывшийся проход. Пусто. Затем следующий, откуда вело три двери. Выбрав ту, что посередине, Энира пробежала еще в один плохо освещенный проход. Потом еще в один, и еще, и еще. Казалось, она попала в какой-то коридорный мир. Им просто не было ни конца, ни края. В некоторых встречались латгарды, из чего Энира делала вывод, что она на верном пути. Справиться с ними не составляло никакого труда. Все мужчины впадали в ступор, не зная, что делать с любимицей короля. Добравшись до очередной обитой железными балками двери, Энира уже схватилась за ржавое кольцо ручки, но ее неожиданно открыли с другой стороны, и навстречу вышел Хардрог. Нет! внутренне завопила Лира, узнав тейпа. Брови Хардрога удивленно взлетели. Похоже, встретить ее здесь он тоже не ожидал. Она проделала такой путь, смогла пройти через стольких ладгардов и в одном шаге от цели так нелепо споткнулась. Все еще, чувствуя адреналин в крови, не разоглянула за спину подмастерья, надеясь пройти мимо него. «Разворачивайся, Бар, Словно прочитав ее мысли, спокойно сказал Хардрак, закрывая за собой дверь, ведущую к Кифу и Юхану. «Нечего тебе здесь делать!» Хотелось драть, рвать и метать. и от переполнявших чувств до побеления в кулаке сжала рукоятку кинжала. Тейп это заметил. Все так же, без какого-либо выражения на лице, он взял Лиру за руку и без труда разжала ее пальцы, забрав оружие. «Да почему ты?» – в бессилии крикнула инира сорвавшимся голосом, чувствуя, как слезы горькой обиды жгут веки. «Разворачивайся. Пошли!» «Нет! Я хочу поговорить с Кифом и Юханом!» «Ты не будешь с ними разговаривать!» Смотря на Эниру, как на маленького капризного ребенка, просто сказал Тейп. Не зная, как преубедить подмастерье, Лира начала часто и тяжело дышать, пытаясь держать слезы. «Ну, почему?» Не придумав ничего более умного, безысходно спросила она. «Тебе что, трудно пропустить меня?» Бер, у меня приказ не только относительно тебя». «Что?» «Мне велено присматривать за Гальмартом и Фалематом», — пояснил Хардрак. «Но зачем? Как он? Почему?» потому что король не дурак». «Но все, Бэр, пошли, тебе давно пора спать», потеряв терпение, сказал Хардрак, схватив Лиру за руку и развернул в противоположную от желанной двери сторону. «Нет, ты, пожалуйста!» схватив дрожащими пальцами под за запястье, со всей искренностью взмолилась Нира, чувствуя, что это ее последний шанс попасть к мальчишкам. «Позволь мне поговорить с ними, хотя бы узнать, как они!» Лицо Тейпа посуровело. Умоляющие сложившиеся бровки Лиры жалобно дрогнули. Хардрак шумно выпустил воздух из легких. «Я не нарушаю приказы, Бэр. «Ты не нарушишь!» Туже схватилась Нира за сказанные ранее подмастерьем слова. «Тебе же велено просто за ними присматривать!» «Мне велено не подпускать тебя к ним!» Это был полный крах. Если Хардрок получил такой приказ, то он его выполнит на совесть. Подмастери да мерзения ответственен. У Ниры не осталось надежд. Уж ты об этом позаботится, узнав, как далеко его ученица может зайти. Внутри словно что-то погасло. Даже злости не было, только обида, тоска и невыплаканные слезы. Ни на что не рассчитывая и, не опустив глаза в пол, спросила: А ты? Что я? не понял Хардрак, даже думать противно, что нужно что-то у него просить. Ты можешь поговорить с ними? Повисла недолгая пауза, и Нире было настолько тошно, что она никак не могла оторвать взгляд от пола. Могу, раздался в тишине голос Тейпа. Энира моментально посмотрела ему в глаза не поверив можешь переспросила она чтобы удостовериться могу с каменным лицом подтвердил хардрак можешь обескураженно повторила лира здесь что эхо с неудовольствием спросил подмастерье затем слегка раздраженно поинтересовался надеюсь теперь мы можем уйти все еще пребывая в потрясение Энира без лишних слов двинулась к выходу обратная дорога оказалась быстрее. Во-первых, потому что Лиру вел Хардрак, а он, очевидно, знал путь короче. А во-вторых, Энира глубоко погрузилась в свои мысли, думая о том, что подмастерье не такая уж и бездушная скотина, так что даже не заметила, как оказалась возле своей комнаты. Энира открыла дверь и уже собиралась войти, но неожиданно поняла, что душа ее требует благодарности. — Тейп! — тихо позвала она. Уходящий Хардрак обернулся. — Спасибо! — еще тише сказала Лира и неуверенно улыбнулась. Тейп ничего не ответил. Он просто развернулся и ушел. Таков уж Хардрак. По крайней мере, Энира теперь узнает, как там Кив с Юханом. Остальное уже не важно.